Глава десятая В пятницу около шести вечера в роскошном автомобиле приехал Джозеф. Луиза сбежала по ступенькам гостиницы ему навстречу. Представления босса о прокате машины отличались от ее собственных, как небо от земли. Она арендовала крохотный фиат, а Джозеф взял серебристую спортивную красавицу марки Порше. Наверняка за эту машину понадобилось выложить небольшое состояние. Но у Джозефа, конечно же, состояние было гигантским. Луиза, привет, как у вас дела? Джозеф выбрался из этого экипажа с низкой посадкой. Начальник был в костюме, да таком, что, казалось, он не проделал в нем тысячекилометровое путешествие, а только что вышел из гардеробной. Привет, Джозеф. У меня все хорошо, спасибо, и я рада сообщить, что в гостинице тоже все идет хорошо. Он пожал ей руку, потом снова нырнул в машину и извлек оттуда небольшой чемодан. Луиза с удовольствием наблюдала, как откуда ни возьмись, Появился Рудольф и принял чемодан из податливой руки Джозефа. «Прикажете доставить к вам в номер, сэр?» Вопрос был задан на безупречном английском, что поразило Луизу. Ее уверяли, что по-английски молодой человек говорит едва-едва. «Благодарю вас», — отозвался Джозеф. «Рудольфа, этот господин остановился в номере 224». Рудольф кивнул и ушел. Джозеф искосы глянул на Луизу и улыбнулся. А тут, похоже, выращивают настоящих здоровяков. Для носильщиков багажа в гранд-отеле Дель Монферрата слишком тяжелых чемоданов не бывает. Впрочем, до торжественного летнего открытия гостиницы Рудольфу останется единственным насильщиком. Луиза повела Джозефа вверх по лестнице, и они вошли в вестибюль, где по стойке смирно застыла Доминика, на лице которой читалось объяснимое волнение. Луиза представила заместительницу управляющего Джозефу И с восторгом услышала, как та ответила на прекрасном английском языке, правда, с сильным итальянским акцентом. Луиза поняла, что, извиняясь в первый день ее приезда за свой слабый английский, Доминика скромничала. Луиза поймала ее взгляд, ободряюще подмигнула и обратилась к шефу. «С чего бы вы, Джозеф, хотели начать? Может быть, посмотрите свой номер?» «До смерти хочется настоящего итальянского кофе. Есть тут место, где нам втроем можно было бы...» Несколько минут посидеть и перекинуться, парой слов. Они провели Джозефа в комнату отдыха, и все расселись возле камина. В гостинице сейчас было всего с полдесятка постояльцев, и комната пока пустовала. Тут же появилась Грациела в нарядной свежеотглаженной форме официантки, и они заказали кофе. Очень милая комната, сказал Джозеф, вертя головой и оглядывая помещение. «Прошлый раз я был здесь совсем недолго и почти забыл, как мне уютно». Он повернулся к Луизе. «Вы что-то успели тут изменить?» «Как вы сами только что сказали, комната уютна и в таком виде, как сейчас. Здесь даже косметического ремонта не требуется. Думаю, достаточно будет постелить на пол хорошие ковры, заменить портьеры и диванные подушки, поставить несколько горшков с цветами добавить еще пару картин для создания атмосферы». «Мебель старая, но прекрасного качества. Она соответствует характеру помещения. Как считаете?» Джозеф кивнул, а потом коротко обрисовал главным образом для Доминики планы по увеличению количества постояльцев. Отдел маркетинга уже вовсю готовился к проведению шумной рекламной кампании и собирался полностью обновить простенький сайт Гранд-отеля Дель Монферрата. На новом сайте можно будет бронировать номера и напрямую через саму гостиницу и через центральную кассу компании Также появятся ссылки на другие гостиницы-сети, а на их сайтах — на Гранд-отель. Что, как все надеялись, обеспечит приток постояльцев и летом, и в дальнейшем. Доминика обменялась взглядом с Луизой, и та увидела в ее глазах искру возбуждения. Неужели и правда после нынешнего упадка гостиница обретет былую славу? Они проговорили почти час. А потом Доминика извинилась и вышла, чтобы сменить застойкой регистрации колладжера, которому надо было проверить, все ли готово в ресторане. Похоже, Джозеф обрадовался, что его оставили с Луизой наедине. И та даже молча помолилась, только бы начальник не пустился объясняться в любви. До сих пор он вел себя исключительно по-деловому, и Луиза надеялась, что так и продолжится. Возможно, она просто превратно истолковала знаки. «Приятно видеть вас, отдохнувшая Луиза. Воздух Италии, кажется, пошел вам на пользу». Это было уже на грани перехода на личное, но пока Луиза не паниковала. «Думаю, вы правы. Я каждый день гуляю, дышу чистым деревенским воздухом». Ей очень не хотелось, чтобы речь зашла о более интимных вопросах, поэтому она стала подробно объяснять, какие необходимо провести работы, чтобы наладить систему канализации гостиницы. Джозеф внимательно слушал и одобрительно кивал. «Превосходно! Я еще подумал, когда только приехал, что в воздухе есть легкий и неприятный запах». «Это ненадолго». «Мы уже получили смету на ремонтные работы, и она выглядит вполне приемлемой». Луиза продолжала деловую беседу, пока Джозеф, наконец, не решил посмотреть свой номер. Луиза попросила Грациэлу проводить его, и как только они пропали из виду, облегченно вздохнула. До сих пор разговор вертелся вокруг работы, и она очень надеялась, что и за ужином все будет так же. Луиза вышла в вестибюль, и пока Джозефа не было, перекинулась несколькими словами с Доминикой — Заверив ее, что все и все, что он успел здесь увидеть, произвели на него хорошее впечатление. Она также сделала Доминике комплимент по поводу ее английского и отдельно похвалила Родольфа. «Я и не знала, что он так хорошо говорит по-английски. Просто великолепно». Доминика улыбнулась. «У него был английский в школе, хотя к учебе Родольфа никогда особой склонности не проявлял. Но когда он устроился к нам... Нашел сайт со множеством полезных фраз для тех, кто работает в гостиничной индустрии. Если нужно предложить отнести чемоданы или подать напитки, он неплохо справляется. Но не просите его рассказать, куда он съездил в отпуск или что бы он сделал, если бы ему подарили миллион евро. Ровно в восемь часов появился Джозеф, и Луиза повела его ужинать. В ресторане было занято еще четыре столика. За одним пожилая пара, за другим пара молодая, за третьим семейство четырех человек, все блондины, почти наверняка скандинавы. За четвертым столиком сидел только один гость — Томми. Потрясенная Луиза не верила глазам, и все эмоции наверняка были написаны у нее на лице. «Томми? Какой черт он тут делает?» «Луиза, все в порядке. У вас такой вид, словно вы увидели привидение». Джозеф глянул туда, куда неотрывно смотрела она. «Вы знаете этого человека?» «Да, знаю». Луиза изо всех сил старалась говорить естественно, но сама понимала, что голос звучит напряженно. «Простите, я на минуту. Мне надо сказать ему несколько слов». «Хотите, я тоже с вами для моральной поддержки», предложил искренне обеспокоенный Джозеф. «Спасибо, Джозеф». Луизе удалось изобразить короткую улыбку – «Я сама справлюсь». Сделав глубокий вдох, она двинулась к Томми. Увидев ее, тот сразу же вскочил на ноги, но она держалась на расстоянии специально стала так, чтобы между ними был стол. «Томми, какого черта ты сюда приехал? Я на работе, здесь мой начальник. Как ты посмел так врываться?» Понизив голос и глядя ему прямо в глаза, произнесла она. Луиза изо всех сил старалась говорить как можно тише, чтобы не услышали ни постояльца, ни Джозеф. «Я должен был увидеть тебя, Лу. Должен был сказать тебе, как сожалею». «Я ведь, кажется, ясно все растолковала». Перебила его Луиза, стараясь подавить нарастающую в груди волну гнева. «Никогда больше не хочу не видеть тебя, не слышать о тебе. Ты понимаешь, что значит «никогда»?» Лу? «Я просто не мог не приехать. Прости, но я должен все объяснить, причем обязательно лично, с глазу на глаз. Я обязан, понимаешь?» «Нечего объяснять. Ты сделал то, что сделал. Доверия между нами больше нет. Все разлетелось в дребезге». Луиза сама слышала, что говорит все эмоциональнее. Не хватало только, чтобы эта встреча закончилась вспышкой гнева или, того хуже, слезами. «Бесповоротно», — рискнула добавить она. «Послушай, Лу, Я не хочу расстраивать тебя сильнее, чем уже расстроил, но ты должна знать, это не простая интрижка. милису так ее зовут, я ее люблю, у меня в жизни такое впервые. Уверен, тебе тяжело это слышать, но знай, я не просто крутил на стороне. Я бы с тобой так никогда не поступил. Я уже был готов рассказать тебе все при встрече, но ты приехала на день раньше. Я никак не мог сообщить о таком по электронной почте. Я понимал, что это нужно сделать лицом к лицу. Настоящая цунами смешанных чувств чуть было не захлестнула Луизу. Здесь была и злость, и возмущение, и печаль, и, разумеется, старая добрая ревность, но вместе с тем вспыхнула искорка сочувствия. Луиза ведь когда-то любила этого человека и в конечном счете желала, чтобы он был счастлив. Искорка смягчила нарастающий гнев, и последние несколько фраз Луиза проговорила более спокойно. «Я желаю тебе всего доброго, Томми. Честное слово. Спасибо, что рассказал все откровенно. Но прошу тебя». «И я сейчас совершенно серьезно. Уезжай и живи своей жизнью, а меня оставь в покое. Договорились? А сейчас прости, мне надо идти к боссу». Не дожидаясь ответа, Луиза повернулась и бросила через плечо. «Приятного аппетита!» «Спасибо тебе, Лу!» — услышала она за спиной его голос, которым звучало облегчение. Шагая к Джозефу, Луиза понимала, что ей нужна пара минут, чтобы собраться с мыслями, поэтому она не остановила их столика. Минутку, Джозеф, мне надо помыть руки. я сейчас, напряженно извинилась она на ходу. Она вышла в вестибюль, взбежала по лестнице в свой номер, не удосужившись закрыть дверь, направилась в ванную комнату, включила над зеркалом свет и долго, пристально разглядывала свое лицо. Глаза неестественно блестели. Расплакаться ничего не стоило. Были бы это слезы сожаления и печали, или слезы ярости и отчаяния, или слезы жалости к самой себе, трудно сказать но Луиза решительно пресекла их. Высморкалась, вытерла лицо теплым полотенцем. Быстрый взгляд в зеркало подтвердил, что слезы отступили. Она сделала несколько глубоких вдохов, стараясь успокоиться перед тем, как спускаться. В вестибюле Луиза увидела Каладжера. Он разговаривал с Доминикой у стойки регистрации. Она подошла к ним. «Каладжера», — сказала она, — «в ресторане ужинает мужчина, сидит один. Он постоялец?» «Нет», — ответил ей митродотель. «Он пришел полчаса назад и спросил, можно ли у нас поужинать». «Луиза, что-то не так?» — озабоченно спросила Доминика. «Что-то случилось?» Узнав, что Томи не собирается в гостинице останавливаться и встречи с ним за завтраком ей не грозит, Луиза владела собой и благодарно сжала руку Доминике. «Нет-нет, спасибо за заботу, все хорошо. Завтра расскажу подробнее». Когда Луиза наконец добралась до Джозефа, она была уверена, что может вести себя как обычно или хотя бы близко к этому. Садясь напротив начальника, к счастью, спиной к Томе, она даже сумела улыбнуться. «Простите, Джозеф, надо было уладить некоторые сложности. Как-нибудь все расскажу». «Я заказал бутылку шампанского. Надеюсь, вы не против». Джозеф не стал расспрашивать о том, что сейчас произошло, и Луиза была безмерно благодарна ему за это. «Благодарю, я бы с удовольствием выпила бокал». Он достал из ведерка со льдом бутылку, наполнил бокалы и передал один ей. Луиза подавила искушение выпить все залпом. Не в последнюю очередь потому, что не хотела повторения неловкого случая с минеральной водой, когда газ ударил в нос. «Ваше здоровье, Джозеф, и еще раз благодарю». Метродотель говорит, что повар предложил приготовить местные фирменные блюда. «Я не стал отказываться и жду с нетерпением». Луизе не пришлось прилагать усилий, чтобы улыбнуться в ответ. От внимания Джозефа не укрылось, что происшествие с Томми расстроило ее, и он тактично не говорил о случившемся. Это подкупало. Она была благодарна Джозефу за деликатность, и смену темы беседы тоже встретила с благодарностью. «Не сомневаюсь, что вам понравится. Луиджина — прекрасный повар». Очень талантливый, и про местные фирменные блюда знают все. Ужин стал еще одним кулинарным триумфом Луиджина. После бесконечно длинного ряда антипасти подали целых три вида пасты, и колладжера щедрой рукой положил им в тарелки каждого фирменные тальятелле Луиджина с рагу из мяса дикого кабана, спагетти с острым соусом песто и широкие полоски лапши «Паперделли» со сливками и грибным соусом с копченостями. Сверху колладжера с благоговением натер тончайшими ломтиками знаменитые белые пемонские трюфели «Альба», названные так в честь расположенного неподалеку города. Вид и вкус этих весьма оценимых гурманами грибов заинтересовали Джозефа, и он спросил, откуда трюфели. Луиза рассказала боссу то, что несколько дней назад узнала от Эрнеста. Грибы были собраны прошлой осенью в лесу, принадлежащему гостинице. Собака Эрнеста обладала настоящим чутьем на эти деликатеса. Тонкий нюх терьера Атилы снискал ему славу во всей округе. Пес мог отыскать ценнейшие грибы, даже если они прятались довольно глубоко под землей. «Эрнеста, он тут винодел, говорит, что ему предлагали за собаку омпомрачительные деньги, но он неизменно отказывался продавать ее. Насколько понимаю, килограмм белых трюфелей может стоить до пяти тысяч евро». «Послушайте, Луиза, может мне бросить гостиничный бизнес и заняться сбором трюфелей, как думаете?» — спросил Джозеф таким расслабленным голосом, что его умиротворяющее действие распространилось и на другой конец стола, где сидела Луиза. Мысль неплохая, но лучше с этим повременить. После пасты колладжера принес огромное блюдо с кусками жареной ягнятины, свинины и говядины, разложенными вокруг целой горы жареной картошки. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это не картошка, а хрустящие кусочки пожаренной поленты. Луиза уже наелась, поэтому ее уговорили попробовать лишь крохотный кусочек. Как и ожидалось, было необыкновенно вкусно. Но у Луизы появились серьезные опасения, что она не сможет справиться с обещанным на десерт шоколадным тортом. Джозеф же поедал все с искренним удовольствием. И Луиза не сомневалась, что босс тоже стал горячим поклонником кулинарного искусства Луиджина. Не могу поверить, что повар с таким дарованием еще не получил звезды Мишле то и трех. Один из моих лучших ужинов в этом году. Думаю, все потому, что гостиница практически работала в холостую и не попадала в поле зрения людей, которые пишут путеводители. Черт возьми, мы обязательно это изменим. Этот человек — настоящий художник своего дела. каладжир появился с тележкой, уставленной образцами превосходных местных сыров, среди которых были и малоизвестные Костельманьо, Мурацана и Раскера и чуть более знакомые Робиола и Тома, но Луиза помотала головой. Откинувшись на спинку стула, она смотрела, как Джозеф пробует сыры, запивая их оставшимся в бутылке красным вином, принесенным после шампанского. Как и в прошлый раз, когда они ужинали вместе, чтобы не потерять головы, Луиза выпила лишь чуть больше бокала каждого вина, а все остальное с удовольствием уничтожил Джозеф. Покончив с дегустацией, он посмотрел на нее и улыбнулся. «Просто превосходно во всех отношениях. И вино потрясающее. Обязательно попрошу, чтобы несколько ящиков прислали в Лондон». Он откинулся на спинку, вытер губы салфеткой и потянулся. «Ну, а теперь не хотите ли, наконец...» «Открыть мне страшную тайну. Кто был тот человек?» «Какой человек?» — скинула брови Луиза. Она прекрасно понимала, о ком идет речь, но старалась выиграть время, чтобы собраться с мыслями. «Тот, с которым вы разговаривали в начале вечера, и который полчаса назад потихоньку улизнул отсюда». «Так он ушел?» Луиза обернулась и увидела, что столик Томми пуст. Ее вдруг снова охватило сложное чувство. Безумная смесь облегчения и сожаления. И все же твердо сказала она себе, наконец, поставлена точка. Томи теперь действительно в прошлом. Внимание, Луиза вернулось к Джозефу. «Я должна еще раз извиниться перед вами, Джозеф». Он появился так неожиданно. «Это мой бывший парень». «Бывший? Выходит, вы расстались?» Луиза кивнула и представила начальнику краткую, почищенную версию того как их с Томми отношения неожиданно завершились, не упомянув, что это произошло еще до ужина с Джозефом в Лондоне. Босс казался потрясенным. Когда он говорил о поведении Томми, сочувствие его было полностью на стороне Луизы. Но от следующего слова пощекотали ей нервы. «Луиза, случалось когда-нибудь такое, что вы испытывали кому-то чувства, но высказать их не могли?» Нет, нет, наверное, ответила она, хотя это была неправда. Вот как. Произнёс он и потом довольно долго молчал. Понимаете? Продолжил он. Я сейчас именно в таком положении. Я не знаю, что делать. Я подумал, может, вы сможете мне помочь. С радостью помогу, если это в моих силах. Но какая нужна помощь? «Попробуйте подсказать, что мне делать». «В каком вопросе?» «Понимаете, это касается одного человека. Мы с ней вместе работаем, она мне очень нравится. Я уважаю ее как личность и как коллегу, и ужасно боюсь. Вдруг я ей признаюсь, и окажется, что чувства невзаимны. Я могу потерять ее». Она человек особенный, не такой, как все, и для меня это будет страшная утрата. Луиза ответила не сразу. А ком он? Неужели таким окольным путем Джозеф говорит о ней самой, или она все придумывает? Да ведь не пытается же он и правда сказать, что предмет его интереса Луиза? А как вы думаете, у нее к вам такие же чувства?» «Ей-богу, не знаю». Беспомощно помотал он головой. «И вы вместе работаете». Начальник кивнул. «Тогда, я думаю, вам нужно задать вопрос самому себе. Стоит ли рисковать, если есть угроза ее потерять? Может быть, лучше подождать, не намекнет ли она, что испытывает такие же чувства, к вам?» «Ну, а что делать?» Сорокалетний мужчина, а так несведущий в этих вопросах. Стараясь продолжать говорить в третьем лице, и достаточно остраненно, Луиза сделала еще одну попытку. «Думаю, надо поговорить с ней». Провести вместе время и посмотреть, не подаст ли она какой-нибудь знак. Обычно по поведению женщины понятно, интересен ей мужчина или нет. Луиза опасалась, что Джозеф вот-вот признается. Именно она — предмет его симпатии. В любом другом случае она посоветовала бы ему пригласить понравившуюся женщину на ужин и там все обсудить. Но разве не именно этим они занимались сейчас? Я пытался поговорить. Даже несколько недель назад пригласил ее на ужин. Начал Джозеф и снова умолк. «И чем же все кончилось?» «Да ничем». Луиза увидела, что из дверей кухни показался Луи Джина с десертами. Решила закрыть тему. «В общем, я бы посоветовал вам подождать. Пусть она сделает первый шаг. А если не сделает, поищите другую женщину». Сказано ясно, куда уж яснее. «Или все-таки нет?» «Для такого человека, как вы, — добавила она, — Это будет несложно. Джозеф поднял голову и поймал ее взгляд. «Думаю, вы правы. Лучше не рисковать, чтобы не потерять то, что уже у меня есть. Спасибо, Луиза. Мне нужно было это услышать». В голосе его слышалось смирение. К столику подошел Луиджина и поставил перед ними тарелки с отрезанными щедрой рукой темными кусками шоколадно-орехового пирога. К каждому куску прилагался шарик нежного, насыщенного ванилью мороженого, пирамидка из крохотных домашних бизе и маленькая вазочка ежевики. Лично Луиджина, сваренный прошлым летом в меду с ликером. Все это выглядело просто волшебно, не говоря о запахе. Луиза, благодарная повару за спасение, представила их с начальником друг другу и помогла Луиджина объясниться. Английский у луиджина был самым элементарным — но благодаря ей им, Джозефам, удалось понять друг друга. На похвалы босс не поскупился. «На прошлой неделе я ужинал в одном из лучших ресторанов Лондона, и уверенно могу сказать, что кушания, которыми вы почивали нас сегодня, значительно превосходят те... просто божественная еда. Во-первых, вас ждет существенное повышение заработной платы, а во-вторых, если будете продолжать в том же духе, «Я сделаю все, чтобы у вас на кухне уже через год висел сертификат о присуждении звезды Мишлен. Превосходная работа, благодарю вас!» Луиджина ушел, широко улыбаясь, и Луиза, конечно, была за него рада. Она бросила на Джозефа теплый взгляд. «Вы его просто осчастливили. Кстати, что касается остальных сотрудников гостиницы, я бы рекомендовала всех оставить на своих местах и тоже существенно поднять им жалование». «Еще я бы хотела, чтобы вы серьезно подумали о том, чтобы новым управляющим гостиницы назначить Доминику». «Считаете, она подходит для этой должности?» «Идеально». «Ну, если так, благословляю. Я всегда прислушиваюсь к вашим рекомендациям, Луиза». Луиза вспомнила весь их разговор и понадеялась, что он действительно к ней прислушался.